искусству. Когда любишь искусство, никакие жертвы не тяжелы. Такова предпосылка. Наш рассказ явится выводом из этой предпосылки вместе с тем ее опровержением. Это будет оригинально и ново с точки зрения логики, а как литературный прием, лишь немногим древнее, чем Великая Китайская Стена. Джо Лереби рос среди вековых дубов и плоских равнин Среднего Запада, пылая страстью к изобразительному искусству. В шесть лет он запечатлел на картоне городскую водокачку и одного почтенного обывателя в большой спешке, проходящего мимо. Этот плод творческих усилий был заключен в раму и выставлен в окне аптеки, рядом с удивительным початком кукурузы, в котором зёрна составляли нечётное количество рядов. Когда же Джо Лереби исполнилось 20 лет, он, свободно повязав галстук и потуже затянув пояс, отбыл из родного города в Нью-Йорк. Диллия Карузер жила на юге, в окружённом соснами селении, и звуки, которые она умела извлекать из шести октав фортепианной клавиатуры, рождали столь большие надежды в сердцах ее родственников, что с помощью последних в ее копилке собралось достаточно денег для поездки на север с целью завершения музыкального образования. Как именно она его завершит, ее родственники предугадать не могли. Впрочем, об этом мы и поведем рассказ. Джо и Диллия встретились в студии, где молодые люди, изучающие живопись или музыку, собирались, чтобы потолковать о светотени, Вагнере, музыке, творениях Рембрандта, картинах, обоих, Вальтейфеле, Шопене и Улонге. Джо и Дилли влюбились друг в друга или полюбились друг другу, как вам больше по вкусу. И, не теряя времени, вступили в брак, ибо, смотри выше, когда любишь искусство, никакие жертвы не тяжелы. Мистер и миссис Лерреби сняли квартирку и стали вести хозяйство. Это была уединенная квартирка, затерявшаяся в каком-то закоулке, подобно самому нижнему ля-диез фортепианной клавиатуры. Супруги были счастливы. Они принадлежали друг другу, а искусство принадлежало им. И вот мой совет тому, кто молод и богат. Продай имение твое и раздай нищим. А еще лучше отдайте денежки привратнику, чтобы поселиться в такой же квартирке со своей дилей и своим искусством. Обитатели квартирок, несомненно, подпишутся под моим заявлением, что они самые счастливые люди на свете. Дом, в котором царит счастье, не может быть слишком тесен. «Пусть комод, упав ничком, заменит вам бильярд, каминная доска, трюмо, письменный стол, комнату для гостей, а умывальник — пианино. И если все четыре стены вздумают надвинуться на вас, не беда. Лишь бы вы со своей дилией уместились между ними. Но ну, а уж если нет в вашем доме доброго согласия...» Тогда пусть он будет велик и просторен, чтобы вы могли войти в него через золотые ворота, повесить шляпу на мыс Гаттарас, платье на мыс Горн и выйти через Лабрадор. Джо обучался живописи у самого великого маэстри. Вы без сомнения слышали это имя. Дерет он за свои уроки крепко, а обучает слегка, что, вероятно, и снискало ему громкую славу мастера эффектных контрастов. Дилия училась музыке у Розенштока. Вы знаете, конечно, какой широкой известностью пользуется этот возмутитель покоя фортепианных клавиш. Джо и Дилия были очень счастливы, пока не прожили всех своих денег. Так оно всегда. Но я не хочу показаться циником. Стоявшая перед ними цель была им совершенно ясна. Джо в самом непродолжительном времени должен был написать такие полотна, ради обладания которыми пожилые джентльмены с тощими бакенбардами и толстыми бумажниками будут лупить друг друга кистенем по голове у него в мастерской. Дилия же должна была познать все тайны музыки, затем присытиться ею и приобрести обыкновение при виде непроданных мест в портере или в ложах лечить внезапную мигрень амарами, уединившись в своих личных апартаментах и отказываясь выйти на эстраду. Но прекраснее всего, на мой взгляд, была сама их жизнь в маленькой квартирке. Горячие и увлекательные беседы по возвращении с уроков. Уютные обеды вдвоём и лёгкие необременительные завтраки, обмен чистолюбивыми мечтами, причём каждый грезил не столько своими успехами, сколько успехами другого, взаимная готовность помочь и ободрить и, да простят мне непритязательность моих вкусов, бутерброды с сыром и маслины перед отходом ко сну. Однако дни шли, и высоко поднятое знамя искусства бессильно повисло на своем древке. Так оно бывает порой, хотя знаменосец и не виноват. Все из дома и ничего в дом, как говорят грубые, одержимые практицизмом люди. Не стало денег, чтобы оплачивать ценные услуги мистер Маэстри и Гера Розенштока. Но когда любишь искусство, никакие жертвы не тяжелы. И вот Дилия заявила однажды, что намерена давать уроки музыки, так как нужно свести концы с концами. День за днём она уходила из дома вербовать учеников и, наконец, однажды вернулась домой к вечеру в очень приподнятом настроении. «Джо, дорогой мой, я получила урок!» — торжествующе объявила она. «И знаешь, такие милые люди, генерал э, генерал А.Б. Пинкни с дочкой, у них свой дом на 71-й улице». «Роскошный дом, Джо! Поглядел бы ты на их подъезд! Византийский стиль, так, кажется, ты это называешь?» «А комнаты!» «Ах, Джо, я никогда не видала ничего подобного!» Я буду давать уроки его дочке Клементине. И представь, я просто привязалась к ней с первого взгляда. Она такая нежная, деликатная и так просто держится. И вся в белом с головы до пят. Ей восемнадцать лет. Я буду заниматься с ней три раза в неделю. «Ты только подумай, Джо! Урок пять долларов! Это же чудно! Еще два-три таких урока, и я возобновлю занятия с Гером Розенштоком! Ну, пожалуйста, родной, перестань хмуриться, и давай устроим хороший ужин!» «Тебе легко, говорит Дилли», — возразил Джо, вооружаясь столовым ножом и топориком, и бросаясь в атаку на банку консервированного горошка. «А мне каково?» Ты, значит, будешь бегать по урокам и зарабатывать на жизнь, а я беззаботно витать в сферах высокого искусства? Ну уж нет, клянусь останками Бенвенута Челлини. Я, вероятно, тоже могу продавать газеты или мастить улицы и приносить в дом доллар-другой. Дилия подошла и повисла у него на шее. Джо, любимый мой, ну какой ты глупый. «Ты не должен бросать живопись. Ты пойми, если бы я оставила музыку и занялась чем-то посторонним, а я сама учусь, когда даю уроки. Я же не расстаюсь с моей музыкой. А на пятнадцать долларов в неделю мы будем жить как миллионеры. И думать не смей бросать, мистер маэстри». «Ладно», — сказал Джо, доставая с полки голубой фарфоровый салатник в форме раковины. «Все же мне очень горько, что ты должна бегать по урокам». «Нет, это не искусство. Но ты, конечно, настоящий сокровище и молочина». «Когда любишь искусство, никакие жертвы не тяжелы», — изрекла Диллия. «Маэстри похвалил небо на том этюде, что я писал в парке», — сообщил Джо. «А Тинкул разрешил мне выставить две вещи у него в витрине. Может, кто и купит одну из них, если они попадутся на глаза какому-нибудь подходящему идиоту с деньгами». «Непременно купят», — нежно проворковала Дилия. «А сейчас возблагодарим судьбу за генерала Пинкни и эту телячью грудинку». Всю следующую неделю, читал Лереби, рано садилась завтракать. Джо был необычайно увлечён эффектами утреннего освещения в Центральном парке, где он делал зарисовки. И в семь часов Дилия провожала его, насытив завтраком, нежными заботами, поцелуями и поощрениями. Искусство требовательное возлюбленное. Джо теперь редко возвращался домой раньше семи часов вечера. В субботу Дилли, немного бледная и утомлённая, но исполненная милой горделивости, торжественно выложила три пятидолларовые бумажки на маленький, восемь на десять дюймов, столик в маленькой, восемь на десять футов, гостиной. Клементина удручает меня порой», — сказала она, чуть-чуть устала. «Боюсь, что она недостаточно прилежна. Приходится повторять и одно и то же по нескольку раз. И эти белые одеяния стали уже нагонять тоску. Но генерал Пинкни, вот чудесный старик. Жаль, что ты не знаком с ним, Джо. Он иногда заходит к нам во время урока. Он ведь одинокий вдовец и стоит, теребя свою белую козлиную бородку. «Ну как шестнадцатые тридцать вторые?» — спрашивает он всегда. «Идут на лад?» «Ах, Джо! Если бы ты видел, какие у них панели в гостиной! А какие мягкие шерстяные портьеры!» Клементина немного покашливает. «Надеюсь, она крепче, чем кажется с виду?» «Ты знаешь, я в самом деле очень привязалась к ней. Она такая ласковая и кроткая, и так хорошо воспитана!» Брат генерала Пинкни был одно время посланником в Боливии. Но тут Джо, словно какой-нибудь граф Монте-Кристо, извлёк из кармана сначала 10 долларов, потом 5, потом ещё два и ещё один. Четыре самые что ни на есть настоящие банкноты и положил их рядом с заработком своей жены. Продал акварель с обелиском одному субъекту из Пиории преподнёс он ошеломляющее извести. «Ты шутишь, Джо», — сказала Дилли, — «не может быть, чтобы из Пьори. «Да вот, представь себе. Жаль, что ты не видала его, Дилли. Толстый, в шерстяном кашне и с гусиной зубочисткой. Он заметил мой этюд в витрине у Тинкла и принял его сначала за изображение ветряной мельницы». Но он славный, малый, и купил вместо мельницы обелиск, и даже заказал мне ещё одну картину — маслом. Вид на Лэквонскую товарную станцию. Повезёт её с собой. Ох, уж эти мне уроки музыки. Ну ладно, ладно, они, конечно, неотделимы от искусства. «Я так рада, что ты занимаешься своим делом», — горячо сказала Дилия. «Тебя ждёт успех, дорогой. Тридцать три доллара. Мы никогда не жили так богато. У нас будут сегодня устрицы на ужин». «И филе-миньон с шампиньонами», — добавил Джо. «А ты не знаешь, где вилка для маслин?» В следующую субботу Джо вернулся домой первым. Он положил 18 долларов на столик в гостиной и поспешно смыл с рук что-то чёрное, по-видимому, толстый слой масляной краски. А через полчаса появилась идиллия. Кисть её правой руки, вся обмотанная бинтами, была похожа на какой-то бесформенный узел. «Что случилось, Дилли?» — спросил Джо, целую жену. Дилли рассмеялась, но как-то не очень весело. Клементине пришла фантазия угостить меня после урока гренками по-валийски», — сказала она. «Вообще, это девушка со странностями. В пять часов вечера гренки по-валийски». Генерал был дома, и посмотрел бы ты, как он ринулся за сковородкой. Можно подумать, что у них нет прислуги. У Клементины, конечно, что-то неладно со здоровьем. Она такая нервная, плеснула мне на руку растопленным сыром, когда поливала им гренки. Ужас, как больно было. Бедняжка расстроилась до слез. А генерал Пинкни, ты знаешь... Старик просто чуть с ума не сошел. Он помчался вниз в подвал и послал кого-то, ну, кажется, из стопняка, в аптеку за мазью бинтами. Сейчас уже не так больно. «А что это у тебя тут?» — спросил Джо, нежно приподнимая ее забинтованную руку и осторожно подтягивая за кончики каких-то белых лохмотьев, торчащих из-под бинта. «Это такая мягкая штука, на которую кладут мазь», — сказала Дилли. «Господи, Джо, «Неужели ты продал ещё один этюд?» Она только сейчас заметила на маленьком столике деньги. «Продал ли я этюд?» «Спроси об этом нашего друга из Пиории. Он забрал сегодня свою товарную станцию и, кажется, склонен заказать мне ещё пейзаж в парке и вид на гудзон. А в котором часу стряслось с тобой от несчастья, Дилли?» «Часов пять, должно быть», — жалобно сказала Дилли. «Утюг? Ну, то есть сыр». «Сняли с плиты примерно в это время. Ты бы посмотрел на генерала Пинкни, Джо, когда он...» «Поди-ка сюда, Дилли», — сказал Джо. Он опустился на кушетку, притянул к себе жену и обнял ее за плечи. «Чем это ты занималась последние две недели?» — спросил он. Дилли храбро посмотрела мужу в глаза взглядом, исполненным любви и упрямства, и забормотала что-то насчет генерала Пинкни. Потом опустила голову и правда вылилась наружу в бурном потоке слез. «Я не могла найти уроков», — призналась Дилли, — «и не могла допустить, чтобы ты бросил живопись. И тогда я поступила в эту большую прачечную, знаешь, на 24-й улице, гладить рубашки. «Правда, я здорово придумала все это. Насчет генерала Пинкни и Клементины. Как ты считаешь, Джо? И сегодня, когда одна девушка в прачечной обожгла мне руку утюгом, я всю дорогу домой сочиняла эту историю с гренками. Ты не сердишься, Джо? Ведь если бы я не устроилась на работу, ты бы, может быть, не продал своих этюдов этому господину из Пиории?» «Он, между прочим...» «Не из пиории», — с расстановкой проговорил Джо. «Но это уж не важно, откуда он. Ты такой молодчина, Джо, скажи, пожалуйста... Нет, поцелуй меня сначала. Скажи, пожалуйста, как это ты догадался, что я не даю уроков?» «Я и не догадывался. До последней минуты», — сказал Джо. «И теперь бы не догадался. Но сегодня я послал из котельной наверх в прачечную, Лигнин и мазь для какой-то девушки, у которой обожгли руку утюгом. Я уже две недели как топлю котёл в этой прачечной. Так значит, ты не... Мой покупатель из пиории, так же, как и твой генерал Пинкни, всего лишь произведение искусства, которое, кстати, не имеет ничего общего ни с живописью, ни с музыкой. Оба рассмеялись, и Джон начал. «Когда любишь искусство, никакие жертвы...» Но Дилия не дала мужу договорить, зажав ему рот рукой. «Нет», — сказала она, — «просто, когда любишь».